шлюхе незачем выходить замуж, она может и так путаться. Послушай, сестра! Но красноречие тети Литы и укоризненное молчание дяди Порто ни к чему не привели. Донору Зилда отказалась присутствовать на свадьбе и дать согласие на брак. Пусть неблагодарная сама получает разрешение судьи, чтобы весь город узнал о ее позоре и бесчестии. Пусть эта бесстыдница не рассчитывает на нее, она не станет покрывать ее грех и спасать ее репутацию. На другой же день Дона Розилда уехала в Назарет к своему сыну, который принял ее без особого восторга. Эльтор сам подумывал жениться, и если до сих пор не женился, то только потому, что пока мало зарабатывал. Однако, как только Он сэкономит несколько контуррейсов, он обязательно это сделает. У него уже и невеста была на примете, бывшая ученица Флор, с влажными блестящими глазами, по имени Селесте. По дороге в содры, куда Флор направилась, чтобы посмотреть сдающийся по объявлению дом, ей повстречалась ее бывшая ученица. Дона Норма Сампайо. Довольно состоятельная дама, жена коммерсанта из Нижнего города. Это была обаятельная, жизнерадостная женщина, любознательная и добрая, в чем уже имели возможность убедиться. Она жила как раз поблизости от дома, который сдавался в наем. Дом оказался вполне подходящим. Он годился и для жилья, и для занятий флор с ученицами. К тому же плата была очень умеренной дона Норма сказала, что Флор может считать дело решенным, потому что владелец дома ее хорошей знакомой и наверняка отдаст Флор предпочтение перед другими претендентами. Уж об этом она позаботится, пусть Флор не волнуется. дона Норма утешала и подбадривала Флор в течение всего этого беспокойного периода. Она помогала решать все проблемы, вставшие перед девушкой, и во всем ее поддерживала. Прежде всего, Дона Норма не давала ей упасть духом. Флор подробно рассказала ей обо всем, что произошло, а Дона Норма с удовольствием задавала вопросы. Ей хотелось знать всю историю в подробностях, по порядку. Флор страдала, ей казалось, что всему миру известен ее дурной поступок, как деликатно выражалась тетя Лита, что на лице у нее словно выжгли клеймо легкомысленной распутницы. «Послушай, девочка, перестань дурить. Кто знает, что ты отдалась? Четыре-пять человек от силы полдюжины, не больше. Если ты хочешь, можешь венчаться в фате и с флёрдоранжем. Кому какое дело? Твоя мать уехала, а вот она действительно могла явиться в церковь и устроить скандал». Флор стыдилась своего позора, своего дурного поступка, но ведь другого выхода у нее не было. А Дона Норма считала все ее страхи пустяками. Да каждая третья девушка отдается до свадьбы, в том числе и самых приличных семей, моя милая. Она привела несколько примеров, очень утешительных для Флор. Разве дочь доктора такого-то не отдалась другу своего жениха, перед самой свадьбой и, нарушив обещание, не убежала с ним, наспех обвенчавшись. А между тем сейчас она принадлежит к дамам самого высшего общества, о которых пишут в газетах, дона такая-то приняла друзей и так далее и тому подобное. А разве ночной сторож не застал за маяком дочь судьи и ее жениха, хорошо хоть что жених был не чужой. Сторож, поймавший их на месте преступления, не отвел парочку в полицию только потому, что проворный кавалер сунул ему крупную сумму. Правда, это не помешало потом сторожу показывать всем трусики девушки, кстати сказать, роскошные, с черными кружевами. И все же дочь судьи не постеснялась венчаться в фате, флердорандже и в белоснежном платье у нее были деньги и вкус. А та красотка, у которой отец еще почище донора Зилды следил за своими дочерьми, постоянно пилил их и держал в заперти, разве не застали ее в кустах с женатым мужчиной, да еще кумом ее родителей?